Введение пятое, вводящее династию потомков Рюрика. Кем приходится Рюрику Олег, мы не знаем, но Ингвар, Игорь, определенно сын Рюрика. Кого из Рюриков, если их было много, не ясно, но это уже второй вопрос. Как и Хельк, имя Ингвар непростое. Первая часть имени Айнгвар, Айнг. означает имя скандинавского бога плодородия, а вторая Вар. означает воинство, сила и скандинавский ангвар, и славянский Игорь. То ли сильный Ингом, сильный именем Инга, то ли охраняющий имя Бога. Есть, правда, менее престижная версия происхождения имени Игорь из кельтской традиции. От кельтских имен богов и людей. Айджер, Инджер, Инджер, Инджералд, Инджерард. На Руси знали и ингуаров, и Игорь, Известен рязанский князь 1217-й, 1235. По имени Ингварь Игоревич. На Древней Руси это было имя знатного человека. Простолюдинов ингуарами и Игорями не называли. Когда в 879 году умер князь Рюрик, его Игорю было всего 3 года. В 911 году, когда умер Олег, Игорю было 35 лет. Если верить летописям, Игорь погиб в 945 году в возрасте 67 лет. За три года до смерти, в 942 году, у него родился сын Свен, Святослав. Летопись рассказывает, что Олег женил Игоря в 903 году. В 27 лет? Это реально, хотя женились в те времена рано. Если Ольга родилась около 890 года, то к свадьбе ей было 13 лет. Маловато по нашим нынешним представлениям, но тогда выходили замуж и раньше. Интереснее, что после свадьбы имя Ольги упоминается только через 40 лет, в русско-византийском договоре 944 года. Летописец сообщает, что Святослав родился в 942 году. Сколько же лет было Ольге, когда у нее родился Святослав? 52? 54? Не менее интересен и такой эпизод. Летопись рассказывает, что в 957 году император Константин Багринародный был так очарован красотой и умом Ольги, что посватывался к ней. Ольга же сказала «Не гоже христианину на язычнице жениться». После крещения император опять сделал ей предложение и услышал «Как хочешь и меня паяти, крестил меня сам и нарек мя черю, а в христианах того несь закона». Ведь по церковным канонам крестный отец не может жениться на своей духовной дочери. Так умная и хитрая Ольга переклюкала императора. Слово это переводится на современный русский язык примерно так. Обманула, перехитрила, оказалась умней. Летописец очень гордится тем, что его княгиня переклюкала византийца. Действия Ольги и сейчас популярны для многих. В действительности эта история совершенно фантастическая, хотя бы потому, что Константин Багринародный был официально и прочно женат на Елене Локапин. Он что, обхаживал Ольгу, когда рядом с ним на престоле сидела законная жена? Ну и помимо этого, о возрасте участников событий. Константин Багринародный родился в 905 году, пылкому жениху 52 года. Если Ольга родилась примерно в 890-м, то в 957 году уклончивой невесте было хорошо за 60 Описали А то о сватовстве императора на Руси, то есть те, кто должен был знать года Ольги. Некоторые северные летописи сообщают, что во время свадьбы Ольге было всего 10 лет. Но и это принципиально не меняет дела. 10 лет и 13 – разница незначительная. Но потрясла воображение Константина Ольга в 67 лет или в 64? Вряд ли принципиально. К тому же степенная книга излагает романтическую легенду, в которой Ольга идет под венец никак не ребенком. Степенная книга составлена между 1560 и 1563 годами по инициативе митрополита Макария, духовником Ивана IV Андреем, будущим митрополитом Афанасием. Якобы князь Игорь охотился и попросил перевести его через реку некоего плывущего в лодке. Оказалось, что перевозчик одетая в мужскую одежду девушка. Игорь тут же разгорелся желанием, а девица на приставание ответила, как и полагается приличной богобоязненной деви. «Зачем смущаешь меня княже нескромными словами? Пусть я молода и незнатна и одна здесь, но знай, лучше для меня броситься в реку, чем стерпеть поругание». Игорь, как и полагается в таких случаях князю, девицу запомнил и когда пришло время искать себе невесту, послал Олега именно за полюбившейся девушкой. Правда, сильные сомнения вызывают как раз даты женитьбы. Дело в том, что новгородская первая летопись младшего извода содержит в наиболее неизменном виде самые старые сведения из начального свода IX века. Так вот, сообщение о женитьбе Игоря на Ольге в новгородской первой летописи младшего извода не датировано никак. Получается, что самые ранние древнерусские летописцы или не имели сведений о дате свадьбы, или не считали ее важной. Откуда же берется 903 год в повести временных лет? Возможно, эта дата попала в текст, когда Нестор приводил события русской истории к хронологической системе от сотворения мира. Если Нестор сильно удревнил дату свадьбы, скажем, лет на 20, тогда Ольга становится заметно моложе. В этом случае и рождение Святослава кажется реальным, и поздняя страсть Константина. Степенная книга сообщает возраст Ольги ко времени смерти – 80 лет. Она ошибается? Но если и так, то ведь и время рождения Игоря тоже известно. 20 лет меньше Ольги, больше Игорю. Значит, Игорь женился в 47 лет? Из-за этих странностей многие задают все тот же вопрос – Может быть, под именами Ингвара Игоря и Хельги Ольги описано тоже несколько разных людей? Со времен Игоря и Ольги сведения русских летописей подтверждаются сведениями из византийских и европейских источников. Но, может, византийцы не знали о Игорях и Ольгах, предшествующих тем, кого знали?